Глава 36. Анаис. Жизнь это мгновение, и мы не всесильны. Два часа назад. Это случилось лишь два часа назад. Но мне кажется, что на меня навалились годы жизни и страданий. Я вернулась после того, как долго рыдала там, куда были устремлены мой взгляд и сердце, на том кусочке пляжа, где мы с Дезом разделили столько всего. Я смотрела набушующее море, захлестываемое волнами, как и наша история. На обратном пути я повстречала машины скорой помощи и пожарных. Они стояли возле обочины, и там же был полицейский, который сделал мне знак. Я вышла из машины спросить, что случилось, и мое тело будто покрылось тонким слоем льда. «Мисс, куда вы туда нельзя?» — решительно остановил меня полицейский. Я спросила, какой марки попавший в аварию автомобиль. «Шевроле Камаро», безучастно ответили мне, «Шевроле Камаро, его автомобиль!» У меня случилась паническая атака, и пока медики оказывали мне помощь, я наблюдала, как извлекали его тело из металлической ловушки. Его тело и тело Зака. Они оба выглядели мертвыми, и я закричала. Я кричала его имя как могла, чтобы вернуть Деза, вернуть его ко мне, но он не пошевелил ни единым мускулом. Я приехала в госпиталь и не поверила, что здесь возможно вылечить и спасти человека, который за такое короткое время стал моей вселенной. Я совершила несколько звонков, без бессвязно кричала в трубку моим подругам и Линде, я просила о помощи, потому что боялась рассыпаться на части. Бриана и Фейт тут же приехали ко мне. Я просила пустить меня к нему, но мне никто ничего не говорил. «Его оперируют», — наконец сообщила мне молодая медсестра. «Врачи пытаются остановить внутреннее кровотечение». О Заке она ничего не знает. «Чуть позже в зале ожидания появляется моя мать, холодная и напряженная, как обычно. С ней Линда, которая тут же подбегает ко мне, чтобы обнять. За ними следует мой отец. Он без пиджака и галстук ослаблен. Странно видеть его таким». Он спрашивает у меня новости, и я делюсь с ним тем немногим, что знаю сама. «Как это произошло?» — спрашивает отец. Он в отчаянии, и я наконец-то могу разгадать то странное выражение на его лице, возникавшее, когда он смотрел на Деза. Сейчас его сын борется за свою жизнь в операционной палате. Его сын. Мне необходимо срочно понять, «Узнать, почему он скрывал это от меня?» «Он привел Деза к нам в дом, и я влюбилась в него. Я хочу, чтобы отец понял, что натворил. Мои чувства убивают меня. Боль, которую он спровоцировал своим молчанием, он даже не может представить ее себе». «Почему ты не сказал нам, что Дез твой сын?» Прямо спрашиваю я. «Что?» Его безумный взгляд останавливается на Линде, но та недоуменно трясет головой. «Я услышала ваш разговор, папа, я все знаю!» — цыжуя сквозь зубы. «И сказать, что самое отвратительное!» Мой голос дрожит, но мои намерения не колеблются даже мгновение. «Что я безнадежно влюблена в него!» Мои глаза наполняются слезами, и я утыкаюсь в рубашку отца. «Ты понял, папа?» — сквозь слезы спрашиваю я. «Я хочу ранить его, как его правда ранила меня!» «Мы любим друг друга!» Я люблю твоего сына!» «Анаис!» Я отодвигаюсь от него. «Ты неправильно все поняла. Дэс не мой сын». «Что?» Брианна бежит ко мне, чтобы поддержать, потому что я с трудом стою на ногах. Но ты ведь сказал, что... Я же слышала! Еле-еле бормочу я. Я сказал, что кое-кто скрыл от меня сына Анаис. Я говорила моей сестре, Боже правый. «Твоей сестре? Я не знала, что она у него была». «Да. Это долгая история», — говорит он. «По правде говоря, она была моей сводной сестрой, но я всегда любил ее. А потом она пропала, не оставив ни единого следа. Я искал ее так долго, даже не подозревая, что она жила всего в часе езды от меня. Прежде мне почти не рассказывали о прошлом моих бабушек и дедушек. Мама моего отца...» Умерла от рака, когда ему едва исполнился год. Дедушка женился снова, на этот раз на очень непростой женщине, которой интересовали только известная фамилия и деньги Керперов. Она была мигерой, которая разрушила его жизнь. Однако я не знала, что когда она вышла за моего деда, у нее уже была дочь. Дома об этом никогда не говорили, учитывая, что мой отец порвал все отношения со своей семьей. А через какое-то время мои дед и его вторая жена умерли. «Как то узнала о Дезмонде?» «Много лет назад я получил письмо. Аманда, моя сестра, просила меня встретиться. Она рассказала мне о своих проблемах и зависимости и сказала, что у нее есть сын, Дезмонд, и ему нужна помощь. Мы договорились, что вскоре я навещу ее, но я опоздал. Она вскоре погибла в автомобильной аварии». «Папа, прошли же годы. Почему ты решил искать его только сейчас?» У отца виноватое выражение лица, а его мрачный взгляд скользит по белым стенам зала ожидания. На мгновение встречается с безразличным взглядом моей матери. Затем папа снова смотрит мне в глаза. По правде говоря, я искал его, но мне не хватило мужества дойти до конца. Я строил свою карьеру, у нас были вы с Евой. И без помощи моего отца все было очень непросто. Еще мне приходилось частично оплачивать аренду студенческого жилья. А потом я взял кредит на покупку дома. Аманда даже не была моей сестрой. Дэс не носил мою фамилию, поэтому я просто умыл руки. «Что случилось после?» — спрашиваю я. «Вмешалась судьба?» — выпаливает он на одном дыхании. «Я больше не тот трусливый эгоист, каким был тогда. И сейчас хочу исправить свои ошибки. Дэс — это все, что остается от моей семьи». «Он все, что остается от отцовской семьи. Но ведь между ними нет даже никакого кровного родства. Я ничего не понимаю. Дэс оказался в операционной без причины. Зак пострадал без причины. Я начинаю рыдать. Надеюсь, это не слишком поздно. Молю, пусть жизнь не нанесет нам этот подлый удар. Раздается сигнал лифта, металлические двери открываются, и в зале появляются родители ЗАКа, подавленные и заплаканные. В этот момент... Доктор выходит из операционной. Мы окружаем его, и он снимает свою шапочку и маску. Его лицо не предвещает ничего хорошего. «Мистер и миссис Кларсон? Это мы?» Отец Зака подается вперед, крепко прижимая к себе свою супругу. «Мы сделали все возможное». «Мне жаль», — говорит доктор. «Больше ничего не надо добавлять, потому что воздух наливается свинцом, и мы все задыхаемся в нем. Кажется, будто все происходит в какой-то замедленной съемке. Пока Брианна и Фейд плачут на взрыт, я застываю, словно оглушенная. Миссис Кларсон падает на пол, и ее муж в отчаянии опускается рядом с ней. «Наш мальчик», — обреченно шепчет он. «Я не верю в это. Не могу поверить и пытаюсь на ощупь ухватиться хоть за что-нибудь, чтобы не упасть. Это моя вина». Бормочу я. Отец прижимает меня к своей груди и с трудом сдерживает слезы. не говори так, не говори так, Анаис!» Странно ощущать его объятия, и в них я чувствую себя маленькой девочкой. В первый раз в жизни я вижу, как плачет моя мать. Непостижимо, как смерть делает нас человечными хотя бы на одну секунду. В такие моменты все вдруг понимают, что жизнь — это мгновение, и мы не всесильны. Мы осознаем, что время, которое мы растрачиваем на ненависть, на причинение зла друг другу, упущено и больше никогда не вернется. Доктор ждет, когда родители Зака снова поднимутся на ноги и сопровождает их в соседний кабинет. Думаю, там он сообщит им, что случилось в операционной. «У меня нет сил смотреть на них, это моя вина». Не могу прекратить думать об этом. Они возненавидят меня, как только узнают, что произошло. Они возненавидят меня и будут правы. С безжалостным осознанием я жду, что подобная сцена повторится и по поводу Дезмонда. Я умру. Я уже мертва. Если бы я только поговорила с моим отцом раньше, если бы я поговорила с Дезом вместо того, чтобы закрываться от него, но я неуверенная в себе тупица, как я смогу жить со всем этим? К нам выходит другой врач. Он намного старше предыдущего, но выражение лица у него такое же мрачное. Мистер и миссис Керпер. Это мы, доктор, — произносит отец. Прошу вас, скажите, что все обошлось. Я остаюсь в стороне, неспособная что-либо сказать или сделать. Я готовлюсь к худшему и чувствую, как мое сердце разбивается на тысячи осколков. Брианна подбегает ко мне вместе с Линдой и обе подхватывают меня под руки. Фейт оплакивает в стороне парня, который ей нравился. Между ней и Заком что-то зарождалось, и это только увеличивает мою вину. Дезмонд получил сильное сотрясение, и ребро проткнуло ему легкое. «Мы должны были провести неотложную операцию, чтобы остановить внутреннее кровотечение», — начинает доктор. «Я не понимаю ни единого его слова, как будто мой рассудок отказывается принимать все это. Страх, что врач сообщит нам ужасную новость», Парализует все мои способности. Мы установили дренаж и ввели Дезмонда в медикаментозную кому на несколько часов. Сейчас его состояние достаточно стабильное, но следующие часы будут решающими. Пока нельзя сказать, что опасность миновала. Я улавливаю вокруг вздохи облегчения, но сама словно нахожусь в трансе, слишком занятая мольбами вернуть мне Деза, обращенными к Богу. Затем Бри поворачивает меня к себе. «Анаис, он жив! Ты слышала меня, дорогая? Дэс, жив!» Я закрываю рот рукой, чтобы сдержать свой крик, и начинаю отчаянно рыдать. «Он жив! Как и моя любовь к нему! Она жива! Как и та вина, которая, возможно, теперь по-настоящему отдалит нас друг от друга навсегда!» «Мы можем его увидеть?» — спрашивает отец. «Только по очереди и всего на пару минут». «Спасибо, доктор». От всего сердца. Он прижимает к себе мою мать и с облегчением расправляет плечи. Затем он оборачивается ко мне и вытирает слезу в уголке своих глаз. «Анаис, милая, иди ты. Иди к нему». Я насчитываю 36 шагов до реанимации. 36 шагов, которые, однако, не успевают подготовить меня к тому, что я вижу. Перед тем, как я вхожу в палату, на меня надевают халат и маску. Из Дэза торчит трубка. На его обнаженном торсе множество других трубочек поменьше, которые входят и выходят из его тела. И вся его голова забинтована. Он подключен к аппарату, который регистрирует его жизненно важные показатели, и в шоке я дотрагиваюсь до экрана, на котором отображается биение его сердца. Я прикасаюсь к бровям Деза. У него под глазом набухло гематома, и я заливаюсь слезами, представляя, что могло бы случиться. Дез здесь, со мной. Он проснется, продолжит упорно работать ради своих целей и достигнет их одно за другой. Но страх, что смерть Зака может сломать его, парализует меня. Моя слеза падает Дезу на щеку, и я спешу вытереть ее. Прости, любимый, мне так жаль. Я еще раз нежно касаюсь его. Мое сердце разрывается, я выбегаю прочь, обманывая себя, что могу убежать от того, что нас ждет впереди. Но едва я выскакиваю из дверей, как сталкиваюсь с каким-то незнакомцем. Это парень примерно моего возраста, у него черные волосы, как у Деза, и темные глаза, которые полны безграничной печали. «Это ты, Анаис? с беспокойством спрашивает он. Я шмыгаю носом и киваю, а мой взгляд привлекает сережка с крестиком, который он носит в левом ухе. У Деза такая же. «Я Брейден», — представляется он, «брат Дезмонда». Ночью приезжают ребята из команды и тренер Дэвис. Среди них также и Кэрри. Странно, но ее присутствие не раздражает меня. Не сейчас, когда мой любимый парень чудом избежал смерти. Мне очень хотелось бы, чтобы Дэс увидел их, всех, кто беспокоится за него. Тогда, возможно, он понял бы, что завоевал любовь за такое короткое время. Мой отец неподдельно растроган, а Брейден то и дело пытается сдержать слезы, чтобы не расплакаться на виду у всех. Он остается с нами до самого утра. Брейден знает, что ему вот-вот нужно возвращаться в пансионат. Это его беспокоит. Он не хочет оставлять своего друга, и известие, что врачи собираются еще немного поддержать Дезмонда в искусственной коме, не способствует его спокойствию. Очевидно, перед отъездом Брейден хотел удостовериться, что Дез в порядке. Мы обмениваемся телефонами, чтобы оставаться на связи. Он хороший парень, и привязанность к Дезу явно проявляется в каждом его жесте. Когда он узнает о Заке, то очень расстраивается. Очевидно, что Дезмонд рассказал Брейдену о нем, а о нас мы не говорили. Но я понимаю, что Брейден все знает, но не вмешивается в наши отношения. Это только наше дело, хотя они с Дезом всегда горой друг за друга, как настоящие братья. На утро Брейдену нужно уходить. Социальный работник, который сопровождает его, не хочет слышать никаких доводов, Хотя отец предлагает разместить Брейдена на несколько дней у нас. Перед отъездом Брейден говорит мне лишь одно. Позаботься о нем, Анаис. Он так много построил здесь. Ему нужно чувствовать себя любимым, он заслуживает этого. Я не могу поспорить с Брейденом, но не знаю, способна ли моя любовь на этот раз удержать Деза на плаву. Потому что я сама запуталась в сетях, и если я утону, это будет справедливо. Два дня спустя врачи выводят Деза из комы, отключают от аппарата искусственной вентиляции легких и снимают дренаж. Доктора сообщают, что ситуация определенно улучшилась, и организм Деза хорошо восстанавливается после операции. «Отправляйся домой, и отдохни немного», — предлагает мне отец, а затем обращается к Фейт и Бри, которые не оставляли меня ни на мгновение. «И вы тоже, девочки. Мы все тут натерпелись». Я соглашаюсь без лишних возражений, потому что, несмотря на острое желание видеть, когда с откроет глаза, я боюсь оставаться рядом с ним, когда он обо всем узнает. Я сам ему все расскажу, когда врачи разрешат мне это сделать, успокаивает меня отец. Я возвращаюсь домой, принимаю душ и забываюсь мучительным сном, но, по крайней мере, это хоть какой-то отдых. Вечер наступает быстро, И когда я возвращаюсь в больницу, отец сообщает мне, что Дезу стало лучше, и теперь его состояние стабильно. Врачи дали ему разрешение рассказать Дезмонду обо всем, и я хочу испариться. Я молюсь, чтобы смерть Зака не разбила в дребезги нашу связь с Дезом. Но я знаю, что это моя вина. Это моя вина, это моя вина, черт возьми! Когда мы входим в палату, Дез уже не лежит. Гематома под его глазом сделалась темнее, А повязки на груди и голове еще сильнее бросаются в глаза. Еще я замечаю пару порезов возле его рта, которые не увидела в прошлый раз, вероятно, потому что их загораживала трубка. Взгляд Дезмонда сразу же встречается с моим, но глаза у него потухшие. Отец медленно приближается к постели, я же наоборот остаюсь в стороне. Я знаю, что папа не расскажет ему все, для этого будет свое время. Но он сообщит Дезу Азаки, и от этого меня бросает в ужас. Отец присаживается рядом с Дезмондом. Я слежу за папиными губами, угадываю каждое слово, которое он подбирает, чтобы сообщить жестокую правду. И закрываю глаза, чтобы мгновение спустя снова их открыть, потому что беспокойство и желание понять, все ли уже потеряно, слишком сильно. Дез сжимает просто и широко раскрывает глаза, Затем он поворачивает голову к окну и зажмуривается. Он закрывается от мира. По его щекам текут слезы, останавливаясь на израненных губах. Дез бесшумно рыдает, и я страдаю тоже беззвучно, от страха, что спираль саморазрушения, в которую мы попали, поглотит меня. Отец берет Деза за руку и сочувственно сжимает ее, затем поднимается и выходит из палаты, взглянув на меня напоследок. «Побудь с ним немного». Я киваю, но оставаться с Дезом значит продолжать видеть, как он разрывается на части, и я начинаю плакать. «Дез!» Я пытаюсь позвать его сквозь слезы, но он словно не слышит меня и даже не поворачивается, чтобы посмотреть на меня. Его лицо выглядит, как непроницаемая маска, искаженная гримасой боли. Он не хочет, чтобы я находилась здесь, он отгородился от меня, и у меня нет права разделить с ним его боль. Я понимаю это и выбегаю прочь. Ничего больше не будет, как раньше. Может быть, и правда все потеряно. Десс не смог быть на похоронах Зака. Его выписали из больницы только спустя шесть дней после аварии. Мой отец вместе с мистером и миссис Кларсон организовали прощальную церемонию в школе через неделю после смерти Зака. На ней родители Зака вспоминают своего сына и говорят прекрасные слова о Дези, но он опускает взгляд и сжимает кулаки. «Это не твоя вина», — говорят они. «Ты был лучшим, что могло с ним случиться». Дез пытается не плакать и держит боль в себе. Когда он поднимается на сцену, чтобы вспомнить своего друга, я понимаю, что от того парня, которым он был раньше, не осталось ничего. Он рассматривает фотографию Зака, зал, и даже не смотрит в мою сторону, я больше. Не существую для него. Захария Кларсон стал самой яркой вспышкой в безмятежном небе моей жизни. Начинает Дэс. Его голос немного дрожит. Он припер меня к стене. Такой малыш, такого здоровика, как я. И он показал мне, каким заносчивым болваном я был. В зале раздаются сочувственные смешки. И странно видеть, как целая школа, которая годами игнорировала Зака, теперь так остро откликается на его смерть. «Я нашел друга, брата, товарища по бесчинствам. Ох, мистер и миссис Кларсон, сколько мы их совершили, нам было весело!» — улыбается Десс. Его голос надламывается. Затем Десс становится серьезным и снова смотрит на фото Зака. «Эх, мой друг!» Ты хотел закончить свой последний год в школе красиво. Я знаю, что мы так и не сумели это сделать. Мне жаль, мелкий. Мне по-настоящему очень жаль. Ты видел во мне куда лучшего человека, чем я есть на самом деле, а они... дескивает на всех собравшихся. Даже не понимают, кого потеряли, потому что так и не узнали тебя поближе. А я понимаю. Понимаю и всегда буду оплакивать эту утрату. Схлипы наполняют школьный зал. Дес хромая, спускается со сцены. Он быстро, насколько это ему позволяет, его состояние идет к выходу из зала. Дес уходит, и я не знаю, откуда мне взять храбрости, чтобы пойти за ним. Мы не разговаривали с ним с того самого дня. Но нужда, которая толкает меня к нему, сильнее. Я не могу исправить свои ошибки и только хочу разделить боль Дэза, чтобы ему стало легче. Это единственный доступный мне способ уменьшить его чувство вины. Я выбегаю на улицу и вижу, что Дес садится в автобус. Я знаю, куда он направляется. Я сажусь в машину и еду следом. Когда приезжаю на Мишин Бич, выключаю двигатель, снимаю туфли и нетвердым шагом подхожу к Дезмонду. Моя душа обнажена, мое сердце раздавлено. Через тонкую ткань блузки я дотрагиваюсь до порезов, которые нанесла себе за эти дни, Но даже это не может ослабить мои мучения. Ничто не может. Сначала я пытаюсь справиться с этой болью, но теперь принимаю ее, потому что чувствую, я заслуживаю этого. Я заслуживаю разлетаться на тысячи кусочков каждый день и ранить свое тело этими осколками самой себя. С океана дует прохладный ветерок, и я обхватываю себя руками. Мой Дес неотрывно глядит на водную гладь, которая расстилается перед ним. Его поза непривычно беззащитна. Он думает, что его лучшего друга больше нет. Мне хотелось бы вырвать эту боль из его сердца, потому что знаю, что я тоже виновата в смерти Зака. И я знаю, что Дезмонд тоже винит меня за случившееся. Мы больше не станем прежними. Наша история — это приговор. Мне хотелось бы кинуться вниз с этой каменной гряды и позволить смертельному объятию горя поглотить меня, но для этого я слишком труслива. Дэс, я пытаюсь привлечь его внимание, я не могу оставить его здесь одного и в таком состоянии. Порыв ветра налетает на нас, он колышет нашу одежду, как будто хочет вытряхнуть наши мысли и наши чувства вины. Дэс, я делаю пару неуверенных шагов к нему, недвижно застывшему на берегу. Его кулаки сжаты, я тоже решаю остановиться. Мне не хватает храбрости приблизиться к нему. Я боюсь его слов, потому что, когда он их произнесет, они убьют меня. Я знаю это и заслуживаю это. Так мы и стоим. Дес не отрывающий взгляда от горизонта, и я не отрывающая взгляда от Деза. Он не хотел садиться в машину. Его голос царапает кожу. Дес источает ненависть к себе и ко мне. Он не хотел садиться в эту чертову машину! На этот раз Дэс кричит и поворачивается лицом ко мне. «Он сделал это из-за меня, Анаис! Он сделал это ради меня! Потому что я бросился за тобой, черт возьми!» Дэс падает на колени. «Он сделал это ради меня!» Слезы заливают его лицо. Я не знаю, что сказать. Любое мое слово покажется жалким и пустым. Я совершила огромную ошибку, за которую мне не будет прощения. Я молчу, слишком трусливая даже для того, чтобы принять его презрение и избегая взгляда Дезмонда. Но когда наши глаза все-таки встречаются, я вижу всю его ненависть ко мне. Я так спешил догнать тебя. Зачем, Анаис? Почему ты всегда убегаешь от меня? Мне хочется закричать, как он, но я лишь тихо бормочу. Не знаю. Мне не хватает сил ни приблизиться к нему, ни сказать ему, что Зак погиб из-за глупого недоразумения. Дэс снова отворачивается к океану. «Уходи. Оставь меня одного». «Не могу». Внезапно Дэс поворачивает голову, и когда его глаза снова заглядывают в мои, я отшатываюсь. «Он ненавидит меня, боже!» «Дезмонд по-настоящему ненавидит меня!» «Ты должна уйти, Анаис!» Я не могу оставить тебя в таком состоянии, Дес. прошу тебя. Ты уже делала это тысячу раз, Нектаринка. Ради тебя я погубил своего лучшего друга. Думаю, этого хватит. Не находишь? Тяжесть наших ошибок обрушивается на меня и утаскивает Дезмонда в темную глубокую пропасть. На этот раз все кончено на самом деле. Дезмонд поднимается с песка с гримасой боли. Он дотрагивается до груди, которая перевязана бинтами. Он сломан, раздавлен, разрушен. Но есть и еще кое-что. Он хотел бы оказаться на месте Зака. Это осознание пугает меня, и я медленно отступаю, как если бы могла уйти от него, как будто все это может оказаться неправдой. «Это я должен был быть на твоем месте!» Дезмонд обращается к Заку, уставившись в небо, и повторяет. Теперь он уже кричит. «Это я должен был быть на твоем месте, кретин!» Я начинаю плакать. Никто и ничто его больше не волнует. Его боль перевешивает все остальное. Она сильнее нас, моей жизни и жизни Деза. Всего, что случится в ней в будущем, где мне уже нет места. И я разрываюсь на части вместе с Дезмондом, потому что больше никогда не верну его. Зак умер, и мой Дес похоронил себя вместе с ним. Пока я набираюсь сил, чтобы отвернуться и уйти, пока пляжная галька царапает и ранит мои и ноги, я думаю, что снова сбегаю, как в тот проклятый день. И как столько раз до того. Говорят, чтобы выдержать ударную волну, вызванную какой-то ошибкой, полезно признать эту ошибку и сделать шаг назад. Однако иногда единственные шаги, которые следует сделать — шаги, отделяющие нас от людей, которых мы ранили. Дезмонд никогда не чувствовал себя достойным любви, но в итоге это я оказалась недостойной его. Мне не остается ничего, кроме как снова сбежать, зная, что на этот раз никто не отправится вслед за мной. История Деза и Анаис продолжится в книге «Все время с тобой».